Я смотрел за ними в оцепенении, и холодный зимний ветер гулял у меня в голове. Это, без сомнений, был конец. Выживу ли я завтра? Если новость о том, что я даю Сахину Санда слез, расползется по школе... Ведь меня соберется отнюдь немалое количество парней. Будь все наоборот, я бы и сам присоединился к подобной акции. Наверное, нужно смириться и просто подготовиться к худшему. Мало-помалу иди у меня иссякали. Я набрал номер Харухиного мобильника... Но услышал лишь оператора: набранный вами номер не обслуживается. Ее домашний телефон у меня нигде не был записан, и даже имя ее полностью стерлось из моей записной книжки. Я подумал направиться к ней домой, но по здравому размышлению, я никогда до этого там не был. Нечестно, конечно, учитывая, что Харахи у меня бывало, но теперь было слишком поздно об этом думать. Не обращая внимания на исчезновение 10 и, я заглянул в учительскую спросить. Не отпрашивались ли на сегодня Коэдзуми или Харухи? Ответ был строго отрицательным. Ни в одном классе школы не было ученицы по имени Харухи Судзуми. Никаких переводящихся сюда у студентов по имени Коэдзуми Ицуки тоже не было и не предвиделось. Так мне сказали. Я был в тупике. Где мне искать подсказки? Что это все? Игра «Найди Харухи» устроенных Харухи? Игра, в которой надо обнаружить, куда пропала исчезнувшая Харухи? И зачем вообще нужна такая игра? Размышлял я, шагая. Один единственный удар о немного остудил меня. Не было смысла жечь мосты в отчаянных рывках. В такое время я должен быть спокоен. Спокоен. Пожалуйста, умоляю тебя. Бормотал я. Оставалось единственное место. Последняя опора, окончательная абсолютная, последняя линия обороны. Если порвалится она, всему конец. Я проиграл. Комната литературного кружка в корпусе кружков, обычно называемого просто старым корпусом. Если ногата там нет, что я вообще смогу сделать? Я нарочно замедлил шаг и медленно подходил к комнате кружка, давая себе время собраться с духом. Спустя пару минут, уже стоя перед старой изношенной деревянной дверью, я положил руку на грудь, чтобы проверить пульс. Далёк от нормального, но уже гораздо лучше, чем во время обеденного перерыва. Наверное, мой рассудок как от такого количества травм. Во время этой цепочки аномалий, я был доведен до предела. Единственным путем, передо мной был путь в облако тьмы, с наихудшим исходом на уме. Не стучась, я широко открыл дверь. И тогда я увидел хрупкую фигурку, сидевшую на самодельном стуле, с лежащим перед ней на краю длинного стола, раскрытой книгой. Это была Нагата Юки. Она глядела прямо на меня сквозь свои очки, и на всем ее лице было написано «Удивление». Ее рот раскрылся. «Ты здесь!» Пробормотал я, вздыхая наполовину со смирением, наполовину с облегчением, и закрывая за собой дверь. Нагата, как обычно, ничего не сказала. Но мне нельзя было потерять голову и возрадоваться. Нагата, которую я знал, не носила очков с того самого происшествия с Закурой. Здешняя же Нагата была в точно таких же очках, как и раньше. И снова я подумал, что без очков Нагата смотрится гораздо лучше. Во всяком случае, мне так больше нравится. К тому же... У нее был совершенно неправильный вид. Что это за выражение лица, как у девочки из литературного кружка, застегнутой врасплох, ворвавшимся внутрь, совершенно незнакомым ей учеником? Что это за удивление? Разве не свойственно Нагата держаться дальше всего от этих эмоций? Нагата! Урок, полученный от Асахины-сан, все еще свеж в моей памяти. Я сумел подавить свое желание броситься в объятия и подошел к столу. Что? — ответила Нагата, не шевельнувшись дюйм. Рассказывай. «Ты меня знаешь?» Она жила губы и подоткнула очки на носу. Наступило долгое молчание. Я уже собирался сдаться и пойти искать тебе монастырь, чтобы скрыться там от всего этого мира. Когда поступил ответ? «Знаю». Нагата усталась куда-то мне в грудь. Надежда снова забила во мне ключом. «Эта Нагата могла быть той Нагата, которую знал я. Я тоже немного тебя знаю. Послушаешь, секундочку». Ты не человек, а органический андроид, созданный пришельцами. Несколько раз ты демонстрировал невероятные почти магические способности. Например, сбитый в режиме хоумран или во время вторжения в пространство пещерного сверчка. Пустившись в объяснение, я понемногу начал жалеть о том, что заговорил. нога явно смотрел на меня странно. Ее глаза и рот широко раскрылись, и взгляд ее блуждал по моим плечам. Аура вокруг нее, казалось, выдавала ее болезнь посмотреть мне в глаза. Вот что я узнал, проводя время вместе с тобой. Я прав? «Простите!» Услышав ответ Нагаты, я усомнился в своих ушах. «За что тут извиняться? К чему Нагата это говорит?» «Я не понимаю, о чём вы говорите. Я знаю, что вы ученик 10-го Д. Я вас вижу иногда. Однако помимо этого я ничего о вас не знаю. По-моему, мы с вами в первый раз разговариваем». Последняя опора превратилась в замок из хрупкого, сухого песка. Рухнула и рассыпалась. «Так ты не пришелец?» «Имя Судзуми Харахи тебе ни о чем не говорит?» Нагата наклонила голову в замешательстве, пробуя слово пришельца на вкус. «Нет», — ответила она. «Секундочку! На кого мне еще полагаться, кроме Нагата? Я как птенец ласточки, брошен родителями. Моя единственная надежда сохранить рассудок была на то, что на что-нибудь придумает. Если все будет тянуться так дальше, я свихнусь». «Да ерунда!» «О нет, я опять терял контроль над собой. В голове у меня царил неразбериха». Дожди из метеоритов в трех основных цветов носились туда-сюда, как безумные. Я обошел стол и подобрался ближе к Нагата. Бледные пальцы захлопнули книгу. Толстый, в твердобложке. обложке. Название рассмотреть не успел. Нагата встала со своего стула и сделала шаг назад, как будто отступая от меня. Двое ее глаза, как отполированные камушки Гоу, нерешительно бегали туда-сюда. Я положил руки Нагата на плечи. Я потерял самоконтроль, и мне уже была безразлична последняя неудача с Я ни за что не хотел упускать Нагато. Я боялся, что не схвати я её сейчас вот так, и мой последний друг исчезнет, ускользнет, как и все остальные сквозь пальцы. Я не хотел больше никого терять. Мои руки ощущали тепло её тела через скольную форму. Я говорил, обращаясь к её обрамлённому короткими волосами профилю. А она отворачивалась от меня в сторону. «Пожалуйста, вспомни! Мир изменился в ночь со вчера на сегодня! Харахи заменили Асакурой! Кто строил ты подмен игроков?» Объединение организованных информационных сущностей? А Сокуру же воскресили. Ты же должна что-то знать. Вы из Сакуры одной крови, так? Так в чем здесь дело, а? Пожалуйста, хотя бы этими твоими учеными словами. Но ты же можешь все объяснить. Я хотел сказать еще много всего в этом духе. Но почувствовал, как по моему желудку растекается жидкий свинец. Как она реагирует? Как обычный человек? нога изо всех сил зажмурилась. Её бледные керамические щечки начали заливаться краской. Из ее полураскрытых губ влетал то стон, то слабый вздох. И я наконец ощутил, что ее хрупкие плечики дрожат под моими ладонями, как щенок на холодном ветру. Дрожащий голос достиг моих ушей. «Хватит!» Я оценил обстановку. Уже некоторое время нога была прижата спиной к стенке. Другими словами, сам того не замечая, я прокинул её на стену. «Что ж я натворил? Неужели я вел себя как бандит?» Если бы кто-нибудь нас заметил, мне бы тут же заломили руки за спины и устроили самосуд. Ведь если посмотреть объективно, я, как последний негодяй, наполную защитную девочку, пользуясь тем, что кроме нас в комнате никого не было. Прости. Отпуская руки, я чувствовал, как силы покидают меня. Я не хотел на тебя нападать. Только убедиться кое в чем. Колени мои задрожали. Я схватил ближайший раскладной стул и рухнул на него, как какой-нибудь только что пойманный моллюск. Нога-то не шевелилась, прижавшись спину к стене. Слава богу, что она хотя бы не бросилась прочь из комнаты. Я еще раз осмотрел помещение вокруг себя. И с первого взгляда понял, что оно не было секретной базой бригады СОС. В этой комнате рядами стояли книжные полки и раскладные стулья, а на длинном самодельном столе покоился компьютер. Но не та современная машина, которую Харихи шантажом выкрала у компьютерного кружка, а как минимум модель на три поколения старшая. Она различалась по скорости, как поезд на магнитной подушке и коляска о двух конях, образно выражаясь. Столкомандиры с пирамидкой начальник на нем, как и ожидалось, отсутствовал. Кроме того, пропали холодильник и стойка со всевозможными костюмчиками на ней. Исчезли настольные игры койдзуме. Горничины не было. Внучки Санты не было. Ничего не было. Черт! Я схватился за голову руками. Я проиграл. Если это было чья-то так и мои поздравления с ее оглушительным успехом! Первым руку пожму. Кто там у нас за этим стоит? Хархи? Объединение организованных информационных сущностей? какой то новый нарушитель спокойствие? Так продолжалось около пяти минут. Изо всех сил стараясь найти в жизни хоть немного хорошего, я смущенно поднял голову. Нагата, все еще распластанная по стене, смотрел на меня своими черными, как смоль глазами. И очки слегка съехали. Благодаря небесам хотя бы за то, что во взгляде её не было страха или отвращения. Но глаза её блестели, как глаза сестры, случайно встретившей на улице, предположительно давным-давно мертвого брата. По крайней мере, мне показалось, что она не собиралась бежать и жаловаться на меня. Посреди такой паники это было единственным небольшим облегчением для меня. «Садись, чего ты стоишь?» Начал было я. Но тут до меня дошло, что я захватил стул Нагаты. Вернуть ей этот или разложить другой? а да она же вообще может не заходить, сидеть рядом со мной!» «Прости!» Еще раз извинившись, я поднялся на ноги. Выбрав один из нескольких сложенных стульев неподалеку, я пошел в середину комнаты. Отойдя на достаточно большое расстояние, разложил свой стул и уселся на нем, опять схватившись за голову руками. Это был просто небольшой литературный кружок. Одним майским днем Хархи притащила меня сюда, как сумасшедший промышленный робот. И здесь мы впервые встретили Нагата. Комната, которую я увидел при этой самой первой встрече, была в точности такой же, как эта. Она была оснащена лишь столами, стульями, книжными полками и нагата. Но с тех пор, как Хархи объявила, что здесь теперь будет штаб-квартир нашего кружка, в ней начали появляться самые разные вещи. Переносной обогреватель, например, чайник, глиняный горшок, холодильник, компьютер. Стоп. Я брал руки от головы. Стоп, ну-ка еще раз. Вешалка, кипятильник, чайник, чашки, старый кассетник. Всё не то. Ищи предметы, которых в этой комнате раньше не было, которые появились с превращением ее в логово бригады СОС, и которые существуют сейчас. Компьютер!